Глава 14. Утром я проснулся от странного склизкого ощущения. «Лякса, поди прочь. Если ты меня так сожрать пытаешься, я тебя на костре зажарю». «Ладыка плохой! Я его будил, потому что к нам пришел чужак!» «А? Что? Какой чужак? Где?» Моментально подорвавшись, начал надевать экипировку и искать взглядом меч. «Он снаружи, за пределами убежища, на месте внешнего, давно уже мертвого города. Внутрь попасть не смог, хотя пытался». Обижно заилозил под ногами дух. «Как ты его почувствовал?» Обернулся к клякся, экипируясь и сворачивая лагерь чуть поспокойнее. И «Я же дух, причем не совсем простой. Я чувствую приближение живых существ на некоторой дистанции». «И что это за дистанция?» Влез в берце следопыта, накинул кольчугу и принялся подвешивать остальные элементы экипировки. «Примерно сто шагов в моей предыдущей форме. Ваших шагов четыреста пятьсот». «Неплохо. А олени или там еще какое-нибудь травоядное в лесу вычислить сможешь?» «Кто такой оленя?» Вытрящился на меня подчиненный, и я понял, что это надолго. «Ладно, сообщай о подобном и дальше, но старайся разделять на опасных и нет. Если мышь сотни метров от нас ищет, чтобы пожрать, то за такую побудку я в тебя ударную часть кистеня засуну». Э -э, «Не надо, господин, я все понял, только опасные существа!» взмолился, отчего-то ломанувшись начищать мои берцы боязливый дух. Хотел было припомнить ему о его величии, о котором он мне рассказывал, чтобы позлить. Но сам себя одернул, вспоминая, что система сгенерировала этот мир и наполнила его разными сущностями всего недавно. Клякса может мнить себя тысячелетним старым духом, но по факту он только недавно родился. По крайней мере, я именно так воспринимаю произошедшее в этом мире. А после подойдя к двери наружу, я еще раз уточнил у Кляксы, кто там явился. Но никаких подробностей так и не услышал. Как бы там ни было, чтобы выйти из данжа, мне надо покинуть это место. Ладонь легла на металл, и перед глазами появился скрытый функционал убежища, предложивший мне открыть ее. Подтвердив и покрепче сжав рукоять меча, я активировал кнопку в интерфейсе, и тяжелые, обитые сталью двери начали открываться под воздействием сложного механизма, скрытого где-то в стенах и полу. В глаза, на мгновение ослепляя, ударил яркий солнечный свет. Когда зрение вернулось, я оценил мир перед собой и обомлел. Руины древнего города, каменные фундаменты, дико растущие деревья и кусты. В небе летали редкие птицы, и повсюду, докуда доставал взгляд, виднелись отвесные скалы, возвышающиеся природной стеной на метров сорок-пятьдесят над уровнем города. Построенный на странном плодородном плато посреди цепочек горных вершин, он выглядел как нечто из сказок. Ну а технически, с такой природной защитой и плодородной долиной, мог стать убежищем для тысяч человек. Я никого снаружи не увидел, отчего и насторожился. «Он в города, на каменных руинах», — подсказал Клякса, стреляя взглядом в сторону широкой брусчатой дороги, ведущей от входа в подземный дворец к центру долины. Я прошелся вперед и обернулся, задрав голову. Гора Вар, в недрах которой располагалось убежище, и впрямь казалась огромной, изрядно возвышалась над местными вершинами. Фантазия, основанная на всех тех легендах, что мне пришлось выслушать за последнее время, рисовала образ спящего великана. Осторожно двигаясь вперед с готовым к стрельбе луком, впился глазами в появившуюся черную точку. Постепенно эта точка росла, превращаясь в здорового мужика. Мышцы его бугрились и выпирали из-под доспехов. С головы свисали длинные, черные и изрядно спутанные волосы. Но все это меркло на фоне ярко-красного плаща, что не спадал с его плеч, словно с древнеримского центуриона. Чем ближе я подходил, тем больше вскрывалось деталей. Рогатый шлем, платная юбка, на ногах меховые сандалии. Единственное присутствующее у него оружие, странный, нереальный в условиях нашего мира изогнутый меч. Он, словно серповидная луна, посверкивал на солнце чересчур закругленным наконечником. Наверное, если его перевернуть, меч станет отличным зацепом или крюком для выдирания щита у противника. Я невольно сжал щит Гарзамана. Может, это и не враг вовсе, а переживания напрасны? «Набрался все-таки храбрости, чтобы выйти навстречу своей судьбе!» Не переживай, я десять лет провел в странствиях и тренировках, чтобы уничтожить последний источник зла в нашем мире. Стой, о чем ты? Какое еще зло? Ты назовись хоть для начала. <связь> ты думаешь, я, Альмарак, величайший воин и сын короля Альвира Седьмого... «Призвавший бурю и покоривший грань несломленных, просто развернусь и выйду за один лишь шаг до величайшего свершения в истории нашей расы! Шаг, что сделает меня легендарным освободителем нашего мира от скверны! Иди и сразись со мной, проклятый всеми Дариан!» «Он вчера умер». «Тебе не одурить меня! Не хочешь сражаться? Я сам приду к тебе!» Мне ничего не оставалось, кроме как натянуть тетиву и выпустить во вскочившего тупоголового громилу стрелу. Груда мышц вовсе не стала этому гаду помехой в вопросе ловких перемещений. Из пяти стрел попала всего одна, еще одна чиркнула вскользь под оспехом. Активировал магический взгляд на противника, спешно меняя лук на щит и меч. Альмарак завоеватель Уровень двадцать первый. Очков жизни девяносто шесть Статус враг чрезвычайно опасен. Чего? Мой выстрел на 18 урона снес всего 4%? Почти пять сотен здоровья получается. Что за монстры эти альвы? Они что, с молоком матери анаболики получали? Удар кривой саблей был силен и страшен. Рука со щитом, заблокировавшая его, тут же заболела и онемела я сделал три шага назад пытаясь восстановить равновесие тогда как альмарак уже вновь наступал в очередной раз замахиваясь своим жутким клинком победить его в обычном бою практически нет шансов поэтому вместо банальной защиты я прыгнул вперед нанося встречный удар вертикально рубящее лезвие промелькнуло в сантиметре от лица а мой меч все же сумел достать свою жертву видать не так крепкие его доспехи как казались вы нанесли двадцать единиц урона Закрепить успех не удалось. Воин будто и не почувствовал моей атаки, пинком отшвыривая меня на груду камней. Все, что я успел сделать, прикрыться щитом от кошмарного по противника. Тушку от такого чуть не вдавило в камень, даже позвонки захрустели. Благо, система не объявила статус травмы. Очередной замах, вовсе не похожего на эльфа Геракла, дал понять «Дела мои, дрянь!» В отчаянии активировал таран, снося этого здоровяка и отнимая у него очки здоровья. Вдвоем мы полетели вниз, и я отпихнул соперника ногой прямо в полете, дабы оставить между нами хоть какое-то расстояние. Здоровяк упал как положено, с перекатом в сторону. Я же рухнул практически плашмя, получая урон от падения, разбитую губу и растяжение. Альмарак завоеватель, уровень 21. Очков жизни 89%. Статус враг, чрезвычайно опасен. «Вот ведь дал бог противника!» «Клякса, отвлеки его!» — приказал я и поднялся. Мой новый помощник вынырнул из мешка на поясе, куда успел спрятаться в самом начале боя, и полетел на раскручивающего свой клинок противника. Альмарак попытался отмахнуться, но ловкий, как муха, дух сменил траекторию и налетел на его лицо, вцепляясь мелкими ножками в бороду, щели шлема и другие отверстия. Использовав эту возможность, я устремился вперед, нанося серию не самых удачных атак, ни одного критического. Однако все мои удары поражали противника и наносили урон. У броне старался не бить, и это помогало быстрее снижать здоровье оппонента. Все это время мои глаза следили за клинком громилы. Надо же как-то успеть увернуться от клинка, да? Второй рукой Эльмарак пытался стянуть с лица кляксу, но получалось откровенно плохо. В какой-то момент воин потерял терпение, заорал, и его рука загорелась красным. Клякса тоже заорал и спешно отлепился, собравшись сбежать. Но не успел. сияющий алом лапища схватила его и, чуть покалечив, отшвырнула в сторону. Я же напоследок воткнул Альву меча в ногу и дал деру, надеясь, что у противника нет сумасшедшей регенерации. «Вы нанесли двадцать семь единиц урона». Вы нанесли 19 единиц урона. Вы нанесли 42 единицы урона. Вы нанесли 34 единицы урона. Активирована способность «Душа Короля». «Душа Короля» наносит 105 единиц урона. Активирован эффект страха. Возопил Качок, ошламив меня на целое мгновение. «Альмарак Завоеватель» развеивает эффект страха. «Альмарак Завоеватель» накладывает на вас эффект дезориентации. Я споткнулся и на полном ходу пропахал лицом землю, оказываясь рядом со скулящим кляксой. Передо мной все плыло, но я видел медленно приближающиеся силуэт Громилы. Его глаза светились красным, кулаки были объяты таким же непонятным алым полем, а клинок венчали странные светящиеся руны. Не доходя до меня несколько шагов, воин поднял над головой оружие, и мир вспыхнул багровым, едва не ослепив. За мгновение до того, как Альф опустил на меня вспыхнувшее силой оружие, я нащупал рукой духа и активировал телепортацию святилища, сбегая от опасности. «Альмарак-завоеватель. Уровень двадцать первый. Очков жизни тридцать шесть процентов. Статус. Враг. Чрезвычайно опасен». «Лякса! Живой!» «Да, господин! Спасибо, что вытащили!» «Есть идея, как завалить эту громадину!» Я не питал иллюзий на тему того, что мне еще раз удастся застать его врасплох или в мече снова удачно сработает способность. Нам нужен план. Уже третий час здоровяк Альф долбил во входную дверь, пытаясь заставить меня выйти и принять смерть. Ну-ну, запасов еды здесь как минимум на неделю. Если растягивать — на две. Правда, так долго я ждать не собираюсь. И скоро выберусь из этой западни. Надеюсь только, что он не регенерирует со скоростью какого-нибудь неадекватного живущего мутанта. Кстати, оценивая прошедший бой, понял несколько вещей и собирался использовать их против Альмарака. Шаг первый. Раскидать имеющиеся свободные очки характеристик и способностей. Другого шанса может и не быть. И, прости, источник, на тебя я улучшу чуть позже. Все равно магичить нечем. Ловкость плюс три. Ловушка из осады плюс один. Два. «Стрельба из лука плюс один. Два. Урона у меня хватает. Выносливость в таком скоротечном бою не нужна. Живучестью с ним я все равно не сравняюсь. А вот ловкость для скорости, меткости и реакции очень даже пригодится. Легче всего выдержать тот удар, которого тебе так и не нанесли. Этот недоэльф стероидный оказался быстр, но не сказал бы, что ловок». Скорее, взрывная скорость обеспечивалась какими-то способностями вроде рывка и внушительным показателем силы. Интеллект тоже хотелось прокачать, чтобы стать хотя бы в теории сообразительнее, но, как по мне, такое вложение ценных очков-характеристик можно компенсировать прокачкой способности ловушки и засады. И да, мои мысли шли в верном направлении. Вряд ли голова додумалась бы до тех ловушек, даже если бы все имеющиеся очки пошли в интеллект. Прокачка подарила мне конкретные знания, а знания — сила. Поэтому подготовка к сражению продолжалась. Первая и крайне необходимая — новые стрелы. Старые запасы либо растерялись, либо имели все шансы сломаться еще при наложении на тетиву. Оттого мне и нужны были новые. А еще в куче проржавевшего хлама нашлись необходимые компоненты для арбалета. И даже ни одного. Что же... Я с энтузиазмом принялся за создание ловушек и оружия. Четыре одноразовых, а по-другому никак с нынешними инструментами и материалами не получалось, арбалета. Четыре болта с присобаченными ядовитыми иглами. Последнее осталось болтаться на поясе в самой трубке. В небольшую каменную емкость с кухни выцедил яд из паучьих желез. Эксперимент обрадовал созданием ядовитой стрелы. «Поздравляем, вы создали отравленную стрелу». Дополнительный урон при попадании — 5 единиц урона каждые 3 секунды в течение 15 секунд. Перед началом битвы отравлю все свои стрелы. Итого, с одного попадания, помимо основного урона, гарантировано еще 25 единиц. Отлично! В ход пошли еще 5 ловушек, для парочки из них разжился паутиной. Ох и намучился, делая из нее что-то наподобие сигнальной нити. Перед входом в тронный зал соорудил копию той же ловушки, что и на главном, но с расчетом на то, что дважды он в нее не попадется, и, как результат, попадет в другую. Что-то он замолчал надолго. «Иди проверь, скажи ему что-нибудь обидное». Выдал указание к Лякси, продолжив крепить на стену держатели для различного хлама, должного упасть вниз, как только дверь откроется. «Ну что там?» — спросил, как только ко мне вернулся старательно подлизывающийся дух а я, наконец-то, сполз со старой деревянной двери от кладовой. Крепление проржавели и не выдержали, того она и отвалилась. Однако само дерево оказалось куда крепче покореженного ржавчины металла. «Снова бушует! Видимо, утомился орать три часа подряд!» — отчитался мой помощник. «Я бы тоже орать перестал. Ладно, почти все готово. Занимаем позиции. Запираем дверь и вперед!» «И, кстати, когда был здоровым, был силен и живуч, мог бы нехило помочь с этим громилой». «Увы, от простой пищи я получаю только энергию, а здоровье поможет восстановить либо поглощение других духов, либо долгое восстановление у источника силы. Вот если кого живого сожрать, можно немного восстановиться, но всех крыс я уже уничтожил, а источник у нас сейчас опустошен». «Да уж, достался мне защитник». Я пошел в спальню короля, откуда имелась винтовая лестница наверх, на небольшой балкончик, с которого он мог по утрам смотреть на активных подданных в главном зале. Колонны здесь построены таким образом, что Дариан имел возможность любоваться целыми проспектами, разделенными шестигранными каменными гигантами, что подпирали величественный и внушительный потолок. На балконе весь запас стрел нырнул в миску с ядом, пропитываясь отравой. Там же остались лук, щит, меч и шлем. Все то, чем я мог быстро экипироваться. Сейчас же мне предстоял забег. Скинул связанную веревку вниз и спрыгнул с высоты семи метров, тормозя ею же. «Нормально, выдержит». Чуть отдышавшись, подвел итог мини-теста. «Теперь бы не вляпаться в ловушку самому и, и успеть свалить». Я подошел к двери, осторожно перебирая в полутьме ногами. Стоило только прикоснуться к железной обивке, как вылезло меню с возможностью открытия. В прошлый раз, помнится, на это механизму потребовалось секунд двадцать. Не успел еще щелкнуть первый поворотный механизм, как я уже в раскорячку перебегал над растяжкой из паутины. Ноги судвоины, по сравнению с моментом попадания меня в этот мир, ловкостью несли к веревке. Сходу прыгнул на максимальную высоту и, буд будто заядлый любитель соревнований по лазанию, вскарабкался вверх. Только мои руки схватили каменный перила балкона, как позади раздался грохот, предвещая первое системное уведомление. Ловушка, падающий камень, наносит 8 единиц урона. Дополнительно нанесена травма, ушиб плеча. Отлично! После такого яркого солнца глазам требуется время на адаптацию. И пусть Альмарак практически уклонился, камень задел таки его по касательной. Ловушка, однозарядный арбалет, наносит 11 единиц урона. «Наложен эффект отравления. Комбинация яда наносит четыре единицы урона в секунду. Время отравления — десять секунд». Я затащил веревку наверх, слушая нечеловеческий ор, сходящего с ума и ругающегося на непонятном мне языке Альва. Воин ринулся вперед, светясь со своими красными рунами на клинке, как гирлянда. Еще и глаза его начали работать, словно прожекторы. Он помчался ко мне, призывая выйти и сразиться». В ответ я выпустил в яркую цель стрелу, с упреждением, учитывая его скорость. «Ваш выстрел наносит 13 единиц урона. Наложен эффект отравления». «Отлично. Яд не взаимодействует, и каждое отравление наносит свой периодический урон». Перед входом в храм Громило поскользнулся и упал. Я использовал старое машинное масло и небольшой склон, дабы создать ловушку на дурака. И она сработала. Ловушек было несколько. Так что в зависимости от пути Альф мог пропустить некоторые из них. Альмарак было попытался быстро подняться, но масло туда я влил щедро. Собирал его изо всех имеющихся здесь запасов. А запасов для механизма в двери нашлось много. Одна стрела ушла мимо брыкающегося в стиле брейка мужика, но следующая-таки достигла цели. Альф понял, откуда летит отрава, и выпал из зоны поражения, упорхнув в храм. Оттуда он перепрыгнул через лужу с маслом и зигзагами понесся в мою сторону, прикрываясь колоннами. На этом пути гостя ждала лишь одна ловушка, но она не сработала. Наверное, перемахнул паутину и избежал атаки топором со странным дворским пружинным механизмом. А нет, просто сработала с задержкой. Проверить все ловушки не смог, это он подвела. Зато не подвела очередная серия стрел. Попал я всего один раз, но с учетом периодического урона от яда, каждый такой выстрел был золотым. Половина стрел оказалась израсходована в момент, когда Громила почти добрался. Зло ощетинившись, он взмахнул своим клинком, и красная светящаяся волна полетела к неприятелю в моем лице, обрушаясь на балкон. Я же чуть успел отскочить назад, уходя из-под удара. Руны на клинке погасли, я остался жив, а альмарак-завоеватель ни с чем. Балкон не выдержал атаки, с грохотом обрушившись, а очередная стрела вылетела в застывшего стуканом противника прямо из дверного арочного проема. «Ваш выстрел наносит 14 единиц урона. Наложен эффект отравления». С остатков каменного балкона чуть было не упала веревка, и я в последнюю секунду прыгнул за ней, затягивая обратно. Альмарак оценил помещение и скрылся за колонной, после чего понесся в сторону тронного зала. Еще несколько выстрелов с дровях сумел избежать, но попался в ловушку. Груз тяжелого хлама зашумел, устремившись вниз следом за открывшейся дверью. Альф отпрыгнул назад и тут же ему в лопатку впился арбалетный выстрел, активируемый прочной и не очень эластичной нитью паука гиганта. Короче, не зря старался, высчитывая траекторию и все такое. С яростным ревом какой-то там победитель чего-то там, не помню, как он уже представился нырнул в зал короля и учинил там, судя по всему, разгром. Я подошел к лестнице, ведущей в небольшое помещение, ставшее моим убежищем, и поднес к проходу дверь. Ту самую, которой крепилось восемь металлических штырей и ножей. Нога скинула веревку, а я прислушался. Внизу что-то с лязгом рухнуло. Послышались очередные яростные вопли ненаделанного завоевателя. Болван поскользнулся на масле в самом начале ступеней. Дверь, увы, по всей лестнице не пройдет, но последний виток как раз заканчивается прямой трехметровой лестницей. Что же, подождем, пока Уволень поднимется и отправится наверх в своих скользких сапогах. Как только Альмарак вывернул из-за поворота, я толкнул дверь и сам двинулся следом, наваливаясь всем весом. Завоеватель принял удар с гордостью воина, получая сразу три ножевых. В паре сантиметров от моей руки толстое дерево пронзило острие клинка противника. о удивился я и отступил, отталкиваясь от двери ногами и забираясь обратно в комнату. Тут же вскарабкался с мечом и щитом наверх, в скрытую нишу, где раньше, наверное, хранили еду. Скрючиться пришлось изрядно, но места хватило. Наконец-то Громила справился с последней преградой и с сумасшедшим криком вырвался в предбалконную комнату. «Ты где, проклятый трос? Покажись!» Кричал он в сторону обрушившегося балкона, клюнув на уловку с веревкой, что так и мотылялось из стороны в сторону, будто я только что по ней спустился. Вызвав меню, активировал маску, и мое лицо оказалось скрыто холодным, как осенняя ночь, легендарным артефактом. Я спрыгнул с каменного уступа и очутился позади, вымотавшего мне все нервы идиота, подняв щит. «Здесь, дебил!» Мысленной командой, включив таран, вместе с этим кретином полетел по дугообразной траектории в аккурат на наточенные и так полюбившиеся мне колья. С закреплением, конечно, возился долго, но результат... «Вы нанесли 25 единиц урона способностью таран. Ваша ловушка наточенные колья нанесла критические повреждения — 48 единиц урона. Альмарак-завоеватель получает травму, травотечение и теряет одну единицу жизни в секунду». «Альмарак-завоеватель получает травму, разрыв внутренних органов, печень, кишечник, желудок и теряет двадцать единиц здоровья в секунду». «Кто ты?» Воин на мгновение вперил в меня полное удивление взгляд, прежде чем жизнь покинула его тело. «Вернее, не жизнь, а душа. Я увидел ее, поднимающуюся бесцветным силуэтом над погибшим и удивленно озирающимся». Стоило нашим взглядом пересечься, как лицо на полупрозрачном силуэте исказилось, будто узрев первобытный ужас, и дух попытался убежать. Попытки оказались тщетны. С каждой секундой он уменьшался и притягивался ко мне, а вернее, к маске, до тех пор, пока не испарился, втянувшись в нее легкой дымкой. Прогресс задания. Сбрось оковы жизни. Осталось 99 душ. Вы убили альмарака завоевателя Альфа 21 первого уровня. «Получено 2425 опыта. Снаряжение противника. Поздравляем! Вы успешно уничтожили последнего врага в локации «Пещера Злых Духов». Идет расчет награды». «Как же я задолбался! Надо было в деревне остаться, с ботаником изучать табак душистый. Интересно, они еще живы? Или мне одному так сказочно везет?»